Карин. 23 декабря 1961 года. Тело у нее такое стройное, такое белое. Она стояла, обнаженная перед узеньким зеркальцем в своей коморки за кухней. Подглядывать за ней никто не мог, потому что в коморке не было окон. Карин была наедине со своей тайной. Она подняла наверх волосы и закрепила их сзади заколкой. Сняла с подушки наволочку, задрапировала на голове. Засмеялась, глядя на свое отражение в зеркале. Голая невеста сняла с постели простыню, завернулась в нее. Вышивка с ее инициалами оказалась прямо на груди. Карри нохнула. Она почти красива. Идет к алтарю. Летняя свадьба. Солнечный свет и запахи, букет ландышей в руке, такие хрупкие, такие прекрасные, такие ядовитые цветы. Она закружилась перед зеркалом. Запуталась ногой в простыне и чуть не рухнула на пол. Ничего страшного, упасть она точно не упадет. У нее как будто крылья за спиной раскрылись. За время Рождества она должна поговорить с тетушкой Агнес, все ей рассказать. Больше незачем присмыкаться. Хватит с нее березовых розок и грубых окриков. Ее время у Стромбергов подошло к концу. 1948 год Ей не было еще и двух лет, когда она попала в деревню Лонгвикен, Приняли ее прохладно. Мать с трудом выжила после рождения Карин. Когда же последовали еще одни роды, и младший брат Карин родился мертвым, мама умерла. Она истекла кровью в амбулатории в Калтисе, несмотря на переливание крови или же из-за него. Кто там тогда проверял совместимость по группе крови? Вскоре после этого погиб от несчастного случая, налицеповали её отец. Тогда-то она и попала к Стормбергам родственникам со стороны матери. Ее называли маленькой кузиной, не скрывая, что она и мабуза. В доме было тесно: тетя Агнес и дядя Хильдинг спали в коморке за кухней, мальчики валетом на раздвижной кровати. Ей пришлось спать на чердаке, где стены были утеплены мхом, а мансардное окно выходило на реку. Эрлин был самым маленьким из братьев Стормбергов и по возрасту, и по росту. Пушок на щеках а глаза добрые-добрые. Иногда он обучал Карен важным умением, например, как забрасывать удочку при подлёдном лове или как правильно есть пальт, сделав в нём углубление, чтобы масло не вытекало. Среднего брата звали Турт. Был он молчаливый зайчий губой, даже какой-то грустный. Казалось, слова с трудом выбирались из-под его грубо зашитой губы. А вот Хильма, его невеста, была его полной противоположностью, мягкая и отзывчивая Она громко и часто смеялась. Карин обожала Хильму. А еще был Густав, старший брат. Он уже покинул родительское гнездо. Им тетя Агнес очень гордилась. Высокий, широкоплечий, с ясным взглядом и сильными руками. Фигура у него была слегка грубоватая, но упругая и жилистая. От него всегда исходило холодное спокойствие. Карин старалась держаться от него подальше. Тетушка Агнес почти всегда была дома. Дядя Хильдинг почти всегда отсутствовал. «Раньше все было по-иному», — рассказывала тетушка Агнес. «Все помогали друг другу. Мужчины умели доить, девушки косить косой. Траву на корм скотине собирали на болотах. Все умели ловить рыбу и ставить капкан на мелких зверюшек. И мужчины, и женщины, и дети. Все приносили пользу. А потом начали работать за зарплату, но только мужчины. Их умения ценились, а женские нет. Да и земля стала принадлежать государству, а не людям». Часто она говорила такое, чего Карен не понимала. Например, что лонгстрёмы, живущие по другую сторону залива, в сговоре с дьяволом. Карен не знала, что это значит, но понимала, что это очень плохо. В другой раз лонгстрёмов именовали чернорабочими. Это было еще более непонятно, чем про дьявола, но ясное дело тоже плохо. К тому же родоначальница семейства Аделина Лонгстрем пришла с финской стороны. В этом тоже чудилось что-то подозрительное. Тетушка Агнес часто рассказывала историю Стормбергов. Они из древнего известного рода, существовавшего в Норботане тысячу лет задолго до шведской короны и на целую вечность раньше Лонгстрёмов. В те времена они именовались Стормрики, могучие и знаменитые. Среди предков был пастор, приближенный к самому Густаву Вассе и архиепископ, формально отменивший в Швеции католицизм. Карин слушала широко раскрытыми глазами. Наверное, католицизм это тоже очень плохо. Агустов Васа ⁇ это могущественный король, который хорошо умел ездить на лыжах. Он изображен на упаковке хрустящих хлебцев в сельском магазине в Калтисе. У нее в роду полно достойных мужчин, благородных и честных. Может быть, она и сама в родстве с хлебным королем? Никто и этого не говорил. Но Карин думала, что наверняка все так и есть. Она почти принцесса. Свои истории тётушка Агнес рассказывала, пока они вместе стирали, выкапывали картошку, взбивали свиную кровь для колбасы или собирали морошку. Рассказы о том, что пришлось пережить Стормбергом, несмотря на их благородное происхождение, как они боролись, трудились и выносили все тягоды. Первые годы у залива Лонгвейкен дались им тяжело, Один из младших сыновей Абель утонул, провалившись по весне под лёд. Второй умер с голоду. А вот лонгстрёмы, они из других мест. Приехали в Норботтон с юга, считай, иностранцы, наниматься на работу на рудники у реки Турне-Эльвин. Кузнецы, что с них взять? Все знают, что это за народ. Потные, грязные, крикливые и настоящие забияки. С такими лучше дела не иметь. Так решили Стормберги. И так говорила тетя Агнес. Тётушка не рассказывала о том, что лонгстрёмы оказались трезвыми и работающими, да к тому же при деньгах. Когда они на раннем этапе еще в детские годы обреченной деревни предложили встретиться, чтобы договориться и объединиться, Стормберги не смогли отказаться. И поплыли на своих лодках под проливным дождем на другую сторону залива, послушать, что там скажут работяги. Приняли их хорошо, показали дворы, конюшню, дом, который построили лонгстрёмы, оказался куда просторнее, чем у Стормбергов. Амбаров и сараев больше и все крепкие. Гостям предложили присесть в только что построенной пекарне, показали серебряную медаль и диплом горной коллегии. Все это было воспринято весьма недоброжелательно. Высокомерие, смертный грех, подумали Стормберги, не заметив бревна в собственном глазу. Однако нужда заставит, чего только не сделаешь. Две семьи сговорились работать рука об руку, поделив между собой сенокосные луга вокруг болота Кальмюрен и немногочисленные пастбища в горах. Кроме того, двое детей понравились друг другу. Маленький викинг Стормберг, первый ребенок, родившийся в деревне, и Сара Лонгстрем, чуть постарше его. Однако вскоре после встречи отношения между двумя семьями ухудшились. Стормберги заявили, что с ними обошлись несправедливо, Лонгстремы не понимали их аргументов, С обеих сторон стали запирать лодки, чтобы викинг и Сара не могли доплыть друг другу в гости. Тогда дети построили себе хижину на горе у водопада Тельфалет. Как утверждала тетушка Агнес, любая попытка примирить две семьи заканчивалась трагедией. По крайней мере, последняя. Лонгстрем и сам дьявол. Карин должна пообещать никогда не иметь с ними дела. По другую сторону залива она видела высокий жилой дом, возвышавшийся над вершинами берез. Слышала, как мычат в хлеву коровы и блеют козы. И еще видела светловолосого мальчика, игравшего на берегу с большим серым псом. Он кидал собаке палку, боролся и возился с ней хохоча у кромки воды, пока оба не извалялись в песке и стали похожими на тролли. Она знала, что мальчика зовут Карл. «Лентяйка!» — сказала тетушка Агнес. «Иди мой посуду!» Образ дьявола рассыпался в тот день, когда Карл провалился под лед. Было это в апреле 1954 карен Карин училась во втором классе. С утра ледяной покров на реке был прозрачным и толстым, но после обеда от теплого течения лед стал местами тонким и водянистым. Карин шла на лыжах метрах 50 позади Карла, идущего по льду пешком. И видела, как его поглотила вода. Только что шел впереди неё, и... Вот уже не осталось и следа. Пустой лед, журчание воды, припекающее солнце. Не думая о дьяволах и прочей нечисти, она рывком кинулась в полынье и через несколько секунд увидела его голову, торчащую из воды. Он что-то крикнул ей, она услышала только ужас в его голосе. Ей удалось подойти довольно близко, но тут и под ней начал потрескивать лед. Тогда она скинула лыжи, растянулась на льду, толкая впереди себя лыжи и палки к полынье. Мальчик пошарил рукой вдоль края полыни, ухватился за кончик лыжи и дернул на себя. Лыжа чуть не упала в полыню. Карин потянула вниз, хотя она лежала на лыже всем своим весом. «Давай еще раз!» — крикнула она. «Держись! Попробуй выбраться на лед! Мальчик завыл от холода и страха, кажется, не понимая, что она говорит. Тогда Карин схватила одну палку, подползла к краю полыни, посмотрела мальчику в глаза и сказала, «Держи мою руку!» Глаза у него были огромные, как блюдце. Он схватил ее протянутую руку. Свободной рукой Карин воткнула палку в лед, положила его руку сверху. «Подтягивайся!» — велела она. Палка вошла неглубоко, но, по крайней мере, не давала ему соскальзывать обратно. Мальчику удалось положить на лед локти, потом подтянуться на них, перевалиться через край и откатиться от полыни. Лежа на льду, он пыхтел и задыхался, дрожа, как осиновый лист. Она замотала его в свой шарф, надела на него свою шапку и варежки. «Вставай на мои лыжи», — сказала она, помогая ему подняться. С его одежды ручьём текла ледяная вода. Карин встала позади него, обхватив его за талию обеими руками. «А теперь пошли. Левой, правой, левой, правой». Он не решался сойти с ее лыж, хотя под ними уже был прочный лед. «Левой, правой, левой, правой». Она позаботилась о том, чтобы он добрался до своей стороны залива. С этого дня она знала что Лонгстрёмы вовсе не дьяволы, потому что дьявол не плачет и не тонет и не возвращает потом взятую на время чужую одежду. В то лето, когда Карин исполнилось 10 лет, шведские военные провели за горой Стормбергет симуляцию ядерного взрыва, взорвав заряд нейтролита с 36 тоннами банила. Взрыв произвели возле деревни Науста. Карин стояла на берегу реки, наблюдая, как над горным хребтом поднимается гриб. Это было хорошо организованное испытание. Вокруг на разных расстояниях от взрыва поставили самолеты и танки с целью проверить действия взрывной волны. Внутри сидели кролики. У половины животных разорвала легкие. На следующее лето испытания повторили, хотя заряд на этот раз был больше — 50 тонн банила. В тот раз Карин была больна корью, не видела облака. Но тетушка Агна сказала, что на этот раз оно скорее даже поменьше. Сказано это было не для утешения, скорее с разочарованием. Карин запомнила эту реакцию, ее слова тетушки успокоили. Приятно было осознавать, что тетушка Агнес словно высечена из камня. Она из тех, кто непоколебим перед лицом неприятной правды и страшных тайн.